Глава 11. О некоторых знаменитых мостах, воздвигнутых древними, и о рисунках моста времени. Древние соорудили много мостов в разных местах, но в Италии, в особенности на Тибре, они построили их очень много. Из них некоторые сохранились в целости до наших дней, а других же остались только следы. Из тех, которые еще целиком сохранились на Тибре, следующие. Мост замка Сант-Анджело прежде называвшийся Элием, по имени Элия Адриана, императора, который воздвиг себе гробницу в этом месте. Мост Фабриция, сооруженный Фабрицией, мы называемый ныне мостом четырех голов. Из-за четырех голов Януса или Терминуса, помещенных слева от входа на этот мост, который соединяет остров Тибра с городом. Мост Цестия, называемый ныне мостом Святого Варфоломия, который соединяет другую сторону острова Страстеверя сенаторский мост, обязанный своим именем сенатором, и палатинский, по получивший свое название от близлежащего холма, сделанный рустикой, называемой ныне Санта-Мария. А из тех мостов, от которых на Тибре остались лишь развалины, назовем мост сублицией, называемый также Липидовым, по имени Эмилия Липида, который из деревянного перестроил его на каменный, и находившийся вблизи рипы. Триумфальные быки, которого еще видны против церкви Санта-Спирито. Мост Яникульский, названный так от близости к Яникульскому холму и называемый ныне мостом Папы Сикста IV, которым он был реставрирован. Мост Мильвио, называемый ныне Понте-Моле на Флавиниевой дороге, удаленная от Рима немного меньше, чем на 2 мили, в котором остался античного только фундамент и который, как говорят, был сооружен во время сулы цензором с Кавром. Видны также еще развальны рустованного моста, сооруженного Августом Цезарем на быстрейшей реке Нерри, близнарней. В Умбрии, местечке Калии, имеется мост на реке Метаври, рустованный подобным же образом, с контрфорсами у берегов, поддерживающими дорогу и делающими мост весьма устойчивым. Но в числе всех знаменитых мостов самым замечательным почитался тот, который построил калигула от Путсолы в Баю, через море длиной немного менее трех миль, и на которой он, говорят, истратил все деньги империи. Громадное и достойное удивление был также мост, который соорудил на Дунае против Трансильвании для покорения варваров. На нем читались следующие слова. «Провидентия Аугустии Вере понтифицис Виртус Романа, квит нон домет, суб ивего эссе донубиус». Этот мост был впоследствии разрушен Адрианом, чтобы варвары не могли проникнуть во владение римских провинций, и быки его до сей поры еще виднеются посреди реки. Но так как из всех мостов, которые я видел, мне кажется самым красивым и достойнейшим внимания как по своей крепости, так и по своей композиции мост, находящийся в Риме, гордии Фламинии, и, как я по крайней мере думаю, сооруженный Цезарем Августом, я помещаю его рисунки, которые следуют. Он разделен на пять арок, из которых три средние одинаковые, шириной в 25 футов, а две крайние у берегов меньше, а именно в 20 футов ширины. Все эти арки полукруглые, и их архивольт равен десятой части просвета больших и восьмой части просвета малых арок. Быки толщина немного менее половины просвета больших арок. Угол водореза прямой, что, как я заметил, древние делали во всех мостах, ибо такой угол гораздо крепче острого и менее подвержен разрушению от деревьев и других предметов, несущихся вниз по реке. Над быками с обеих сторон моста находятся ниши, в которых в древние времена должны были стоять статуи. Над этими нишами во всю длину моста идет карниз, который, хотя совсем простой, все же придает большое украшение всей композиции.